Глава 28. Призрак Напротив стола, застеленного белой тканью, стоял Целсей и пристально смотрел на Мэша. — Сражение, ссоры! Вам не кажется, что это нелепо? — Ха! Что ты сказал, ублюдок? — Брось меч, Мэш. Он слишком опасен. Если нечаянно коснешься лезвия, можешь серьезно порезаться. Я застыла, пораженная его словами. Они совсем не походили Богу меча. Кажется, Целсей даже Мэша вел ступор. И последних муро уставился на Бога. Что ты несешь, старик! Только не говори, что и ты меня знаешь! Похоже, словами тебя не переубедить. На такой случай я специально приготовил это! Целсей обхватил пальцами край белой скатерти, покрывавший стол, и сдернул ее в сторону. Под ней обнаружился великолепный большой шоколадный торт. Невероятно! Но сей Целсей и правда превзошёл сам себя. «Я испек этот шоколад Готео, потратив на него немало усилий. Сладко исцеляет дожерствевшие сердца. Мэш, ты пережил множество потерь, не так ли?» Целсей улыбнулся и положил на стол нож и вилку. Вперед! Вкуси этот торт и насладись им сполна!» Примечание переводчика. Шоколад Готео. С французского. Шоколадный торт. Он... Он же... Нет сомнений. Целсей пытался спасти душу Мэша. Целсей действительно старался по-своему. Впрочем, я сомневалась, что чувство Мэша так резко изменится лишь из-за торта. Мое беспокойство вскоре продалось. Мэша кинул торт Целсей полным отвращением взглядом, будто смотрел на кучу мусора. Это еще что за огромный кусок дерьма? Никакое это не дерьмо. Он называется Шоколад Гатео. Хватит нести чушь. Я раздавлю тебя вместе с этим дерьмом. Невозможно. Я столько трудился ради тебя. Может, хоть откусишь хоть разок? Заткнись! Мэш взмахнула к Испуганный Испуганный целсей в ужасе скрикнул: Тем не менее, кое-кто двигался куда быстрее, Мэша. Атомное рассечение! Жуткий рев разразился вместе с мощной ударной волной. Еще поддерживая режим берсерка, Сей рассек своими клинками воздух. И в тот же миг торт вместе со столом исчезли в облаке щепок и шоколадных ошметков. Когда нас дуло кошмарно порывом, мы с Телсейм одновременно закричали. «Почему ты его уничтожил?» Он был слишком уродлив и отвлекал от боя. При виде нашей перепалки с Сей, Мэш раздраженно поморщился. «Хватит мне надоедать! Что за грёбанный цирк? Я порублю любого из вас на мелкие кусочки!» «Вот блин!» а ситуация с каждой минутой все хуже и хуже. Из тела Маша, стиснувшего Святой Меч, хлынула черная аура. Кроме того, драконий герб, покрывавший почти всю его кожу, начал ярко сиять. Ха-ха-ха! я покажу вам кое-что. Эту способность сильнейший меч в мире дает своему владельцу, Святой Мечик Зайт, полное похищение». Мэш за доли секунды оказался прямо перед Сей, несмотря на разделявшее их расстояние. Он двигался просто с невероятной скоростью. «Сэя!» Я беспокойно закричала, но Сэй вновь активировал режим персерка и парировал Гзайт своими парными мечами. Его клинки издали громкий скрежет, и Сэй мгновенно отступил, словно разом потерял всю силу. Так или иначе, если он получит рану от Гзайта, она никогда не восстановится. Тем не менее, выражение лица Сэй оставалось привычно неизменным. «Понятно». Твоя загадочная скорость достигнута под влиянием Экзайта. – Как развеивание техник врагов. Эта способность даруется исключительно владельцу Экзайта. При ее использовании мощь моих ног значительно возрастает. – Ха, значит она увеличивает силу твоих ног. Я запомню. – Запомнишь? В этом нет никакой необходимости, ведь ты сдохнешь, здесь и сейчас. Мэш молниеносно атаковал Экзайтом Сею. Встретившись в лоб с ужасным натиском, Сэй отражал его двумя своими мечами. Ему едва удавалось избегать ударов противника. Развернувшаяся прямо передо мной сцена никак не укладывалась у меня в голове. Когда-то Мэш сопровождал нас в своих приключениях на гибранде, и он завершил наше задание, так ни разу не раскрывшись в бою. Тем не менее, прямо сейчас этот Мэш загнал Сей в его предельном режиме берсерка в угол, став грозным врагом для героя, некогда победившего Артмея, владыку демонов Эксфолии. Стиснув зубы, Розали пробормотала. «Так не просто усиливает ноги владельца. Он еще и в несколько раз повышает всю мощь Короля Бога Драконов». «Выходит, он так поднялся по статусу и развеял нашу невидимость благодаря силе этого меча?» Разочарованно простонал Сэй. «Со всех сторон нас обступил яростный грохот боя на мечах. Я заметила, что защита Сей постепенно начала проседать под сокрушающими атаками маша «Значит, вот каков» печально известный сильнейший святой меч Экзайт, который можно было заполучить только в обмен на жизнь Эль. Этот меч обладал могуществом священного механизма, способного уничтожить Анатуса и владыку демонов даже без использования небесных тюремных врат. Меч Мэша Экзайт сиял семью цветами. Мэш без остановки продолжал спать своим градом смертельных ударов, а последнему оставалось лишь защищаться и контратаковать своими парными мечами. Но один из его клинков внезапно треснул и разлетелся на осколки. «Меч Героя?» «Как же так? Его мечи были созданы в преисподней. Неужели все настолько плохо?» – разолиться Сэй тревожно воскликнули. Все отлично. У него есть запасной». Как неудивительно, я оставалась спокойной. Сэй метнул остаток сломанного меча в Мэша, мгновенно активировал адское пламя и тут же разорвал с противником дистанцию уходя на безопасное расстояние. Затем Сэй бросил второй меч и протянул руки за пояс. Когда они показались вновь, он уже сжимал два новых меча. «Двойной клинок ветра!» С одним плавным движением выпустил в воздух два лезвия. Однако почувствуя стремительно приближавшееся движение, Мэш слегка отклонился в бок и ушел от атаки героя, который просвистела мимо на ширине волоса. Мэш рассмеялся. «Судя по всему, она не лгала, когда назвала тебя героем. Никогда раньше не видел человека, способного на подобные атаки». Использовав способность, Сэй снова отпрыгнул от Мэша на безопасное расстояние. При виде осторожной тактики Сэй «бей, беги», Мэш радостно заговорил, смотря куда-то в пустоту. «Ха-ха-ха-ха, как много времени прошло с тех пор, как я сражался так долго!» «Уверен, Эль тоже будет счастлива». «Он сказал Эль?» «О чем он вообще?» Внезапно из тени за спиной Мэша появилась бледная рука. В следующую секунду позади него уже стояла рыжеволосая девушка в багровом платье. «Не может быть!» Словно для поцелуя, она поднесла свои губы к уху Мэша и прошептала. Уничтожь Маш, людей, боков и даже героев!» «Ага, сам знаю. Они только мешают, эти назойливые мохи!» Так этой призрачной фигурой была Эль? По какой-то невероятной причине ее видеть могли только мы с Мэшем. И я уже заметил ее однажды, но тогда совсем не узнала в ней Эль. Как и нынешний Мэш, она повзрослела, но ее глаза были впалыми, очерненные темными кругами, а лицо стало мрачным и тощим. Она действительно напоминала призрака. Мэш снова перевел взгляд на Сейю, и в его глазах вспыхнуло пламя ненависти. Страдания Эль не закончатся, пока люди и демоны не исчезнут. Хм, видимо, ты до сих пор жалеешь, что превратил Эль в Сытой Меч, и используешь это оправдание для уничтожения людей и демонов. Что за идиот? Что ты сказал, подонок? Ты ведь сам говорил, пока демоны и люди не исчезнут. Но эта задача просто невыполнима. В конце концов, я убью тебя прежде. Попробуй, герой. Ну, разумеется, попробую. «Это же моя работа!» Ощущение присутствия Сэй внезапно изменилось. Мышь выставил перед собой кзайт диагональю, словно щит, чтобы отразить неожиданную атаку Сэй. Бесконечность автоматических фениксов! Буквально мгновение ока по телу Сэй распространилась аура Алого Пламени. Эта аура за долю секунды приняла форму всем известной огненной птицы. Однако она вмещала в себя сотни, тысячи птиц, что сошлись в танце над руинами старой часовни. «Так… так много…» Сэй часто использовал автоматический феникс, чтобы зачистить остатки врагов или исследовать территорию. Но впервые ее увидела столько птиц, сотканных из чистого пламени. «Превосходная магическая сила! Моя кровь давно не кипела в жилах от такого восхищения!» Судя по всему, Мэш действительно наслаждался их опасной битвой. И когда в небо хлынул поток из бесчисленного количества фениксов, его губы растянулись в радостной ухмылки. Тем не менее, все фениксы рассредоточились по небу и улетели от нас прочь. «Что происходит?» Мэш Акирадон застыл, широко распахнув рот. «Нет, серьезно, что происходит? Они просто скрылись вдалеке? Зачем тогда вообще призывать столько фениксов?» «Я убью тебя, но не сейчас». «О чем ты?» «Теперь я знаю, на что ты способен. На сегодня достаточно». «Когда мы встретимся в следующий раз, ты будешь уничтожен». Сэя сунул руки в карманы и что-то оттуда достал. Когда это что-то врезалось в землю, округло хватил густой непроглядный дым. «Дымовая завеса?» Я замахала руками, чтобы расчистить перед собой хоть немного пространства, потому что не видела ничего дальше собственного носа. В то же время рядом со мной раздался голос Сэй: «Надо отступить!» Эффект экзайта подошел к концу. И вам необходимо стать прозрачными, прямо сейчас. Вскоре он снова активирует меч. Понятно, так мы снова могли стать невидимыми. Но ведь мы находились в огромном облаке дыма, поэтому зачем еще использовать прозрачность? Как всегда, дул да прямо во смотрителя. у меня не получается очистить сознание. Вам не придется ничего делать. А? Круг невидимости. Внезапно фигура разолица и исчезли, словно растворившись в воздухе. Я торопливо взглянула на свою руку, но ее не оказалось. Как? Как я стала прозрачной! Это моя новая техника. Я применил на вас троих прозрачность. Техника, способная сделать прозрачными других, вот оно как. Поэтому Сэй не стал проверять нас перед отбытием из пресподней. Выходит, Сэй мог сделать нас прозрачными в любой момент по собственному желанию? Сэй, какой у тебя вообще прок в товарищах? Листа, избавься от своего портала. Пока на тебе прозрачность, направляйся к месту, где Розали создавала магический круг перемещения. – Да. – И если Сэй так говорит, мне надо поторопиться. Погодите. Кстати, почему Мэш все это время не пытался нас атаковать? – Отвалить от меня, сволочи! Неожиданно откуда-то из дыма раздался крик Меша, и я невольно вздрогнула: «Что там вообще происходит?» Активировав дымовую завесу, я вызвал Фениксов обратно, так что на время они отвлекут нас от Меша. «Так вот зачем ты призвал Фениксов». «Вперед! Воспользуемся возможностью, пока прозрачность снова не развеется». Невидимый Сэй схватил меня за руку. Тем временем Мэш позади разгневанно орал, сражаясь с огненными птицами. Просто подожди, сраный герой. Демоны уже на грани исчезновения. Когда я разрушу этот треклятый магический барьер Игла, этим миром будут править только одни драконы. Ты слышишь? В следующий раз, когда мы встретимся, я вырву глаза у той богини и запихаю их тебе в глотку. Эй, Сэйя, а можешь говорить довольно жуткие вещи? Ты так не думаешь? Болтает сам собой. Не забивай этим голову. Я сомневалась, что он говорил сам с собой. Впрочем, пока я бежала, голос Мэша постепенно затихал. И когда я добралась до того места, где мы впервые оказались в деревне Накаша, я снова открыла портал. С помощью короткой переклички, убедившись, что Целсей с Розали последовали за нами, мы вернулись в преисподнюю. Перед домом Муна Сей развеял нашу прозрачность. Добравшись до гостиной, мы с Целсейм от усталости рухнули прямо на пол. А Сэй усадил Розали на диван и стал внимательно осматривать ее обрубок. На секунду я подумала, что он все же заботился о Розали, однако... Хм, значит вот как это выглядит. Походит на застарелую рану, которую нанесли много лет назад. Кровотечение прекратилось, но восстановить конечность все же невозможно. Сокрушающая рана. А, не способность, а скорее проклятие. Похоже, Сэй просто спокойно изучал силу Гзайта, Тем не менее, Розали пострадала, когда пыталась убить Меша, потому что ей так приказал Сея, и в итоге потеряла руку. Если бы она разозлилась на него, ничего странного в этом не было бы, однако на ее лице застыло лишь сожаление. «Прости меня, я настолько неопытна, что не смогла даже убить короля драконов». «Ты еще способна призывать демоническую руку в таком состоянии?» «Сейчас попробую». Розали высвободила демоническую силу. И в следующую секунду из обрубка неожиданно выросла красно-черный коктистая рука. Впрочем, когда она развеяла демоническую энергию, рука в тот же миг пропала: Итак, в бою проблем у тебя не будет. Да, я рад, что ты жива. Герой! Щеки залились краской. Я же задавалась вопросом, правдивы ли его слова или нет. Серьезно? Слишком подозрительно. Наблюдавший за нами Целсей вдруг кое-что приметил. Кстати, Сэя, получается, вторым навыком прозрачности было то, что у тебя получилось сделать прозрачными нас всех? Почему ты ничего нам не рассказал? Если бы вы узнали, что я так легко способен сделать вас прозрачными, разве вы бы выложились на полную во время собственных тренировок? Кроме того, не исключено, что нам придется столкнуться с ситуацией, когда меня рядом с вами не будет. Так что на этот случай вам всем следовало овладеть этим навыком. А, понятно. Но постоянно использовать прозрачность тоже бы не вышло. Кто ж знал, что Экзай способен полностью свести этот эффект на нет, да? Так или иначе, обычные люди или всякая мелочь нас не обнаружат, пока мы поддерживаем концентрацию. Только ради этого стоило изучить прозрачность. Пусть в бою с она практически бесполезна, в остальных случаях отрицать ее эффективность бессмысленно. Услышав имя Мэша, Целсей погрузился в воспоминания о минувшей битве и направил взгляд к потолку. «Этот Мэш. В свое время я не раз слышал, что он называет мастером. До сих пор не могу поверить в произошедшее». История с ученичеством случилась в оригинальном мире. Нынешний Мэш – лишь искаженная иллюзия. «Он без колебаний меня убьет». Сей посмотрел на меня, вставая с дивана. «Я потратил много магии на автоматический феникс». «Мне надо немного поспать». Я глубоко сомневалась, что его слова были близки к реальности. По крайней мере, по рамкам обычных людей. Уверенно его МП просели едва ли на десятую часть от общего количества. Однако сейчас я чувствовала себя до смерти уставшей. И обрадовалась, что он решил вздремнуть. Таким образом, у нас всех появилось время на отдых. Когда я вышла из гостиной и направилась в свою комнату... «Листа!» неожиданно кликнул меня со спины Сейя. В коридоре находились только мы вдвоем и больше никого. Тем не менее, сейчас явно было не время для выражения своих чувств. Лицо Сей выглядело серьезным и напряженным. «Никогда больше не подвергай себя опасности ради иллюзии». «Так и знала. Тебя совсем не волнует судьба Розали». Я не лгал, когда говорил, что рад, что она выжила. Розали еще цена для меня. По возможности, я бы предпочел, чтобы она пожертвовала жизнью в решающем бою с Мэшем. Твои слова совсем, совсем не подходят герою. Сели выркнул и развернулся, чтобы уйти в свою комнату. На этот раз настала моя очередь его останавливать. Покати, когда вы сражались, я видела, что рядом с Мэшем стояла Эль. Я ничего не заметил. У тебя точно не галлюцинации? Но я точно видела, как Мэш с ней разговаривал. Понимаешь? Наверняка этот призрак был чем-то вроде еще живого сознания Эль. А его я заметила из-за улучшения моей оценки. В любом случае, я слышала, как Эль сказала Мэшу, чтобы он всех уничтожил. Выходит, сознание Эль заключено в экзайте. И мыша держим ей как призраком? Звучит слишком надуманно. Но исключать такое развитие событий я не вправе. Все в пределах возможного. Я запомню. Почему Эль вообще... Ее принесли в жертву, чтобы создать экзайт. Кто знает, может, немыслимые страдания изувечили ее личность? Так или иначе, тебе не стоит об этом беспокоиться. Тот мир не более чем обман. Искаженный мир, населенный пустышками. Сыя. Так что даже не думай зацикливаться на только что сказанном и запомни. Никогда не привязывайся никому в этом мире. Поняла? Расставшись с Сей, я легла в кровать, не в силах избавиться от снующих в голове мыслей. Неужели и вправду это было лишь видение? Я вспомнила, как Мэш уродовал труп Лагоса, исходя оскорбительными фразами, и перед моими глазами возникло безжизненное лицо Эль, от чего мое тело невольно задрожало, будто от холода. Кроме Рзали, да, именно, эти люди определенно не являлись Мэшем и Эль, Сей все сказал верно. Мы обязаны как можно скорее избавиться от искаженной иллюзии, чтобы вернуть их настоящих. От подобной решимости мне стало немного легче. Не успела я и понять, как внезапно заснула. В кромешной тьме ко мне возвал голос. "Лисутан". Кто-то заговорил со мной до боли знакомым голосом. "Эль!" Он не принадлежал той прозрачной Эль. Это был невинный голос милой юной Эль с которой мы когда-то путешествовали, а затем… «Листа, умоляю тебя, Листа, помоги нам!» Следом раздался еще один голос. Мэш, которого я знала, захлёбываясь слезами, просил меня о помощи. «Слишком больно, Листа, помоги нам! Пожалуйста, помоги нам! Пожалуйста!» Сколько бы я ни оглядывалась, перед собой я видела лишь непроглядный мрак которым не разглядела ни Мэша, ни Эль. Ох! Я с криком проснулась, скочив с постели. За окном было еще темно, а значит, я не проспала и часа. Как же так? Почему мне все это приснилось? Только я понадеялась, что наконец разобралась со своими чувствами, как мысли снова пришли в полнейший хаос. Лисутан! От раздавшегося вновь голоса мое сердце гулко заколотилось в груди. Маленькая Эль сидела в углу моей комнаты, согнув ноги, и плакала. Не может быть! Это ведь всего лишь сон. Нет, иллюзия. Лисутан, знаешь, мистер Сей прав, но видишь ли? Пробормотала Эль, поднимая свое заплаканное лицо. Мир, не спасти, если все так продолжится.